«Эпиграф». «О, ес, ес, ес, о, да, да, да», перевод с английского. «Один из величайших даров, доставшихся человечеству неизвестно откуда и за какие заслуги музыка. Она покорила весь мир. В ней есть и мистика, и таинственность, и прозрачность, и простота, и глубина. Она все». «Спорное, конечно, утверждение, мастер, но что-то в нем есть». «Микелли». «Друг мой, музыка может привести к святости, а может и к пороку, и грань между ними так тонка. Музыка — это и дар Божий, и дьявольское искушение». Из разговора двух кремонцев о музыке вечером 17 ноября 1827 года. Конец эпиграфа. В свои 28 лет Антон Карпачев, несмотря на молодость относительную, конечно, Пользовался известностью и авторитетом в достаточно узком кругу столичных краснодеревщиков-реставраторов и владельцев антикварной мебели. А высокий, худощавый, с узким лицом, голубоглазый, он чем-то неуловимо был схож с ликами святых на старых русских иконах. В жизни держался спокойно, уверенно, с достоинством, хотя по тусовочным рейтингам, разумеется, уступал вальяжным олигархам, всяким банкирам и бизнесменам и даже высокомерно снисходительным к окружающим представителям офисного планктона. Правда, случись вдруг выяснять отношения старинным русским или английским способом на кулачках, преимущество было бы на его стороне. Постоянная физическая работа все-таки способствует поддержанию необходимого мышечного тонуса. По образованию он был инженером, специалистом по деревообработке, и к тому же еще и практиком золотыми руками. Благодаря этому он и пользовался в столице в элитной среде немалой известностью не только как мастер, но и как человек творческий. И вот эта творческая натура стояла в прихожей квартиры в доме на Сивцевом вражке, указанном ему в телефонном разговоре накануне. «Добрый день. Так это вы и есть тот столяр, которого мне рекомендовал Витя Приходченко». Оценивая цепким взглядом Антона, спросил хозяин квартиры, пока гость снимал куртку, пуховку и ботинки. Все-таки на улице стоял март, ранняя и сырая московская весна. Антон оказался пунктуален, как и условились по телефону на двенадцать, так ровно в полдень он и нажал кнопку звонка. Открывшая ему дверь пожилая, с морщинистым лицом, немного грузная женщина в клетчатом фартуке, видимо, кухня в квартире располагалась неподалеку от входного холла, Быстро ретировалась куда-то вглубь коридора, предоставив главному лицу в доме самому встречать и оказывать внимание пришедшему гостю. Правда, она сразу оценила и его внешность, и одежду. И сразу решила для себя, что этого будут угощать чаем с домашним вареньем, но до обеда он вряд ли задержится. Как встречали по одежке, так и продолжается эта старинная, российская, а может быть и мировая традиция – Вот только провожают сообразно результатам общения, а у русских порой и количество, если до того дойдет принятого на грудь. В общем, да. Виктор Викторович сказал, что вы хотели со мной встретиться по поводу одной работы. Вы ведь Петр Владимирович? Антон улыбнулся, разглядев, что у генерала Вик-Вик предупредил, с кем придется иметь дело. Лицо круглое, добродушное, чисто почти до синевы выбритое пухлые губы Петра Владимировича, что считается хорошим признаком человека доброго и мягкого, тронула улыбка. «Ну вот и миленько, все сходится, все правильно. Давайте пройдем в мой кабинет, так сказать, посмотрим на изделие», предложил генерал мягким, дружелюбным голосом. Называющий себя артиллеристом дальнего боя, на самом деле Петр Владимирович Соколов был конструктором-ракетчиком. Отец его служил в традиционной артиллерии, а потому настоял, чтобы Петр, мечтавший о геофаке МГУ, поступил в военное училище. После этого младший Соколов учился в аспирантуре МВТУ, а в итоге дослужился до генерал-майора и член-корреспондента Академии наук. Будучи в свое время невыездным, он с увлечением собирал масштабные карты, путеводители и фотоальбомы по зарубежным городам. И вот однажды, листая итальянский альбом, купленный в иностранной книге на Кузнецком, остановился на листе с куполом Флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьора, Творение гениального Филиппа Брунеллески. Поразили его и слова историка живописи архитектуры Вазари, которыми тот описывал величественное сооружение. Древние не достигали в своих постройках такой высоты и не решались на такой риск, который бы заставил их соперничать с самим небом, как с ним. Кажется, действительно соперничает флорентийский купол, ибо он так высок, что горы, окружающие Флоренцию, кажутся равными ему. А ведь мы тоже соперничаем с самим небом, подумалось тогда несостоявшемуся географу. И надо ведь, какой случился парадокс. Собор с его куполом, до него и воочию, на снимках видели десятки миллионов людей, но именно Петру Соколову пришла оригинальная идея конструкции двойной оболочки, головной части межконтинентальной баллистической ракеты. За эту разработку он был удостоен государственной премии. Потом были и другие награды, но никогда и нигде... Списки соискателей, а тем более лауреатов, по этой тематике не публиковались, по вполне понятным причинам. Они прошли по ломанному коридору мимо закрытых дверей в другие комнаты и подошли к кабинету. Войдя Антон сразу увидел старинный платяной шкаф. Его присутствие было неожиданным в помещении, сплошь заставленном до самого потолка, современными книжными шкафами и полками. Антон подошел к нему, погладил ладонью переднюю створку, потом провел рукой по боковинам. Настоящий орех. И не шпон, а массив. «Вещь?» «Можно?» Спросил Антон, берясь за ключ, который, скорее всего, был из новоделов, подобранных в замену утерянных оригиналов. «Теперь он в вашем распоряжении. Ну, если договоримся, конечно». Разрешающе кивнул хозяин седой головой. «Только осторожно. Петли расшатались». Я саморезами их прикрутил, но это так, на соплях. «Саморезами, говорите», — пробормотал себе под нос Антон, осторожно потянув на себя створку двери. «Саморезами это вы напрасно». Ну уж как мог. Лара торопилась куда-то, да так рванула дверку, что та чудом не сорвалась. «Рванула Лара дверок пара», — зарифмовал Антон свое возмущение. «А за это вы бы ей по рукам, вашей этой Ларе». «Ну что вы, как можно по рукам?» «Ей по рукам никак нельзя. Руки ей беречь надо». «А по мягкому месту», — подсказал Антон, вынимая верхнюю полку из шкафа. «Ну, лет двадцать назад это и подействовало бы, а теперь уже поздно», — заметил Петр Владимирович. Тут в комнату вошла женщина, и генерал поспешил представить свою супругу. Валентина Григорьевна знала, что должен прийти мастер, и смотрела на Антона с интересом. И надо признать, ожидания ее не оправдались. Потому как виделся ей столяр неким мужчинкой возрастом за полтинник и больше, с одутловатым, если не сказать, испитым лицом и нездоровыми прокуренными желтыми зубами, и непременно в прожженном, испачканном клеем, лаками и морилками холщевом фартуке. А тут... Женщина даже зажмурилась на мгновение. Столяр смотрелся, как молодой преуспевающий бизнесмен. Рубашка с подворотничком, темно-синие, вельветовые, в мелкий рубчик брюки, бархатный, в тон брюком пиджак. Мягко пожав протянутую женщиной руку, Антон назвался Антон, мастер-реставратор, Карпачев. И широко улыбнулся, продемонстрировав замечательные белоснежные зубы, чем привел супругу генерала в искреннее восхищение. «Здравствуйте!» — Карпачев Антон приветливо сказала генеральша. «Какой же вы...» — казалось, она пытается подыскать нужное слово. «Молодой для такой профессии коллега». Назвав Антона коллегой, она не погрешила против истины. Валентина Григорьевна Рерберг тоже встречала гостей по одежке, но провожала по улыбке. Дело в том, что она была стоматологом, то есть занималась реставрацией зубов, причем реставратором она была потомственным уже в пятом поколении. И данное обстоятельство много лет назад чуть было не расстроило брак аспиранта Бауманки Пети Соколова с очаровательной Петербурженкой, студенткой первого столичного меда. Да, Соколова звучит нормально, соглашалась Верочка Рерберг, но Соколовых... Не обижайся, Петенька, как Орловых, Ивановых, даже Рабиновичей, пруд пруди. А вот Рерберг в моей профессии – это знак качества на твоих изделиях. Так и осталась она при девичьей фамилии. Как дантист любила чистоту, порядок, мягко подправляла в решении домашних вопросов мужа, контролировала ситуацию с дочерью. Последнее время заботила ее отсутствие у той достойной партии стоящего жениха. И хотя о некоторых друзьях-приятелях дочери Валентина Григорьевна знала, относилась она к ним достаточно критически. «И что же вы с ним намерены делать?» Глянув на шкаф серьезным видом, задала она довольно наивный вопрос, когда к тебе приехал мастер-реставратор антикварной мебели. Генеральша была ухоженной женщиной, следившей за своей внешностью, а потому и в любом в том числе и в темно-зеленом домашнем брючном костюме, смотрелась достойно. Недавно она перешла на новую парфюмерную воду. «Histress de Parfum 1969» с каким-то чувственным ароматом. Каштановые волосы оттеняли цвет ее глаз, карих, но скорее светлых. Шкаф замечательный, интересный. Ему где-то в районе 100-120 лет, но жил он в разных условиях – Побывал и в транспортных переделках, да, вероятно, дети с ним обращались весьма вольно, поставил Антон диагноз будущему пациенту. «Сначала, естественно, придет мой компаньон-ассистент, разберет его на составные части и отвезет к нам в мастерскую. Там смоем старый лак. Поговорим с деревом. Оно, скорее всего, немало расскажет, за сто лет многое случалось. Определимся с ремонтом» подберем брусочки для замены и, как говорится, помолившись, начнем. Полагаю, месяца три у нас с ним будет интересный диалог». «Так долго?» — искренне удивилась Валентина Григорьевна. «И во что нам станет этот ваш трехмесячный диалог с деревянным визави?» «Ну вот, опять двадцать пять рублей за рыбу деньги», — отшутился Антон. «Хотите, я куплю вам новый хороший шкаф, какой вы сами выберете, с ценой не стесняйтесь, а этот заберу себе», — с улыбкой предложил Антон. «Не хочет», — сразу вступил в разговор Петр Владимирович. «Вот видите, он же вам дорог не как мебель, а как фамильная ценность. Вот цену вы сами и назовите. Вы же консультировались, наверное». «В таких переговорах...» Антон руководствовался несколькими золотыми правилами. Во-первых, даже если волнуешься, нельзя подавать вида. Во-вторых, никогда не надо экономить деньги заказчика, он сам это сделает лучше. Поэтому Антон никогда не называл цену первым, и выходило так, что чаще всего он как бы соглашался с клиентами. Они, впрочем, были людьми состоятельными. Свои вещи ценили весьма высоко, так что и реставрация их должна была быть солидной в денежном эквиваленте. «От чашки чая не откажетесь?» — спросила хозяйка, уводя разговор в сторону, ибо оценила мастера по достоинству. «Спасибо, не откажусь. Тогда прошу в гостиную. Надя там уже накрыла». За столом Валентина Григорьевна поинтересовалась, откуда Антон родом. У него она подметила нечистый московский выговор. Из Костромы, волжанин, вот и окую немного, когда волнуюсь. Места у нас красивые, Левитановские, плес рядом, и там ведь еще леса берендеевские остались. Вот я в детстве и увлекся деревом и всем, что с ним связано. Антон обычно державшийся скромно и предпочитавший больше слушать, нежели что-то изрекать, вдруг неожиданно для самого себя разговорился. А с чего это началось? Вежливо поинтересовалась кореглазая хозяйка. Я как-то прочитал легенду о том, почему греки Афины назвали Афинами. Хозяева смотрели на него с явным интересом. Непростой, оказывается, этот столяр, краснодеревщик. И почему же, уточнил генерал. А греки предложили богам, кто наделит их самым ценным даром. По имени того бога они и назовут свой город. Ну, боги начали соревноваться в щедрости. Дошла очередь и до Афины, и она подарила им оливковое дерево. От яркого солнца можно спастись в его тени. Из плодов оливы можно делать многое, в том числе и благородное масло. А когда дерево умрет, на прощание оно отдаст людям свое тепло, сгорая в очаге. Так вот и вышло, что дерево – самое полезное и ценное растение на земле и благодарные греки назвали свою столицу Афинами, а я вот занялся деревообработкой. Пили чай с домашним вареньем, говорили о погоде, о припозднившейся весне, сетовали на засилье бестолковых долгоиграющих сериалов, заполнивших телевизионные каналы. Будто невзначай Валентина Григорьевна справилась о семейном положении Антона, на что тот спокойно и даже как-то мимоходом равнодушно отвечал, что не в его правилах форсировать события, на что супруга генерала одобрительно кивнула головой. Помолчали. «Спасибо», — стал собираться Антон. «Варенье у вас чудное, особенно вот это, кружовенное. «Погодите, куда же вы так скоро?» Петр Владимирович взглядом усадил Антона обратно за стол. «Я так полагаю, что тысяч семьдесят рублей, конечно, может стоить реставрация». Обозначил свою цену генерал. «А почему, кстати, вы берете на работу три месяца? Не многовато ли будет?» «Основное время уйдет на отмывку, подгонку дерева под рисунок, на склейку некоторых деталей, на просушку», привычно начал пояснять Антон. «Семьдесят тысяч? Это ведь примерно месячная зарплата хорошего специалиста на вашем ящике. А я беру на работу три месяца, к тому же буду работать не один». «Да, непрост этот волгарь», — подумал про себя Петр Владимирович. «Хотя, что удивляться, новое поколение колесного скрипа не боится. Он себе цену знает, да и рекомендацию ему дали самую лестную». «Вы швейцарскую систему оплаты работы знаете?» Вдруг озадачил заказчика неожиданным вопросом Антон и тут же с хитрой улыбкой пояснил. «Это когда договаривающиеся стороны...» устанавливают точный срок сдачи работы. Если задержка на сутки – вычет с исполнителя, а если сдача на сутки раньше – премия от заказчика. Так ведь заказчика и разорить можно. Сделайте на две недели раньше, и счет предъявите такой, что в две цены выйдет работа, быстро прикинув возможный вариант, парировал генерал. Так в этом случае в Швейцарии можно и под суд попасть – «За заведомо нереальные условия и сроки», — отвечал Антон, хорошо изучивший все пункты контракта, который заключил с ним год назад заказчик, командировавший его в Альпийскую республику. «Давай так». Генерал решительно перешел на «ты». «Восемьдесят». И, увидев скептическую мину на лице Антона, уточнил. «И премия за качество». «Пятьдесят процентов». «Устроит?» «Но...» «Разборка, сборка, транспорт, твои». «Хорошо. Мой компаньон-ассистент приедет в понедельник в полдень. Вам удобно?» — согласился Антон. Получив подтверждение, что заказчику так удобно, и в конце концов дома всегда будет Надя, домоправительница, а еще домработница, удовлетворенно кивнул головой. «Ну вот и миленько», — спародировала Антон генерала. Он и бумаги привезет на подпись. Я предпочитаю работать в белую, не люблю общаться с ребятами из фискальных органов». Уже в прихожей, завязывая шнурки на ботинках, Антон обратился к генералу. «Петр Владимирович, вы скажите Ларе, чтобы она не рвала дверки, хорошо?» «Хорошо, мастер», — засмеялся генерал, «непременно скажу». Антон удовлетворенно кивнул, распрямился и уже взялся за ручку двери, как вдруг из второй по коридору комнаты послышался долгий протяжный звук. Кто-то настраивал скрипку. «Лара?» — спросил Антон генерала. Тот утвердительно кивнул головой. «А неплохой звук?» — прислушался Антон. «Очень даже хороший звук. Не знаете, чей работа инструмент?» «Нет, не знаю. Лара называла какого-то немца, не могу припомнить». Подстроив верхнюю, самую сложную в настройке «ми», невидимая скрипачка провела смычком по квинтам сверху вниз «ми-ля-ре-соль». «Замечательный звук», — констатировал Антон. «Вот разве что...» «Душка, чуть-чуть, самую малость не на месте. Настроить бы надо. Вы передайте Ларе, пусть отнесет скрипку к мастеру». «А вы и в музыке понимаете?» — искренне удивился генерал. «Душка, говорите». «Ну, в музыке постольку-поскольку, в дереве я понимаю больше, я его слышу, даже из-за двери».